Глава третья. Дом из серого, покрытого налётом угольной пыли камня, ничем не отличался от других таких же. Похожее почерневшее от времени, сажи и копоти черепица, дым над каминными трубами, разве что окна закрыты ставнями наглухо во всех этажах, а не только на первом. Впрочем, солнце в Лондоне бывает столь редко, что окна скорее можно считать данью моде и традицией чем необходимым элементом архитектуры. Или тому виной образ жизни здешних владельцев, с давних пор предпочитающих проводить ночи на балах и приёмах, а днём отдыхать от утомительных увеселений. Может быть и так, но сегодня привычный распорядок нарушен прибытием важного гостя, настолько важного, что не откажешь в приёме, сославшись на недомогание, и не укажешь на дверь. Нечасто скромному арматору приходится принимать герцога пожелавшего остаться инкогнито. Арматор. От латинского «вооружающий», «снаряжающий». Судовладелец. Лицо, эксплуатирующее морское судно, безотносительно к тому, принадлежит ли оно ему по праву собственности или нет. Арматор снаряжает судно в рейс, снабжает средствами, нанимает экипаж, приглашает капитана и несет ответственность за действия последнего. Да, когда-то, еще до устроенной чернью резни, приходилось иметь дело с высокими особами и отнюдь не по вопросам морских перевозок. К вам не пробиться, маркиз. Гостя не смутил заспанный вид хозяина, одетого в халат и домашние тапочки с легкомысленными помпонами. Такой охране позавидует сам принц-регент. Вы льстите мне, сэр Роберт. Происхождение и древность рода, возводимого ко времени Людовика Святого, позволяли разговаривать с герцогом на равных, но положение беглеца от революции призывало к скромности. Да и какой из меня сейчас маркиз? Вина? Пожалуй, согласился англичанин, и непонятно было, к чему относится его согласие, то ли к первому утверждению, то ли ко второму предложению. Но он сам заметил двусмысленность и поспешил поправиться. Всё тот же Херис. Вы всегда умели брать от жизни лучшее, маркиз. Французский внул С уходом наполеоновских войск из Испании торговля оживилась. А как же блокада? Мои корабли ходят под ирландским флагом, сэр Роберт. Русские почему-то искренне уверены в том, что ирландцы все до единого ненавидят англичан, и флаг несуществующей страны служит своеобразным пропуском. И с соответствующим экипажем пэдди нас, конечно же, любят. Пэдди прозвище ирландцев. Они любят деньги, и этого достаточно. В любой стране можно найти людей, ценящих звон монет гораздо больше, чем мифическую свободу и независимость. С приходом слуги, принёсшего хересы и бисквиты, хозяин прервался и знаком указал гостю на кресло у камина. Тот сел, вытянув ноги к огню, и с преувеличенным интересом следил за наливаемым в бокалы вином. Потом, будто вспомнив что-то, спросил: У вас новая прислуга, маркиз? Француз покачал головой. Это мой новый секретарь. Прежнему пришла в голову блажь пойти в армию, что он и проделал 2 недели назад. Увы, беда лагас лёг с горячкой буквально в тот же день, так и не примерив военный мундир. Судьба! И в эти тяжёлые времена вы берёте на службу незнакомого человека. Какая неосторожность, месье Бонжелань, право слово. Секретарь с невозмутимым видом, будто разговор вовсе не о нём, закончил разливать херес и также безмолвно удалился. Йоган Люпехвальд прибыл ко мне из Ганновера с рекомендательными письмами от людей, которым я привык доверять. Тем более немец совсем не говорит по-английски, что, согласитесь, даёт некоторые гарантии неразглашения моих коммерческих тайн. Удобно, знаете ли, когда можно отдать переписать письмо Набела, не беспокоясь, что его прочитает переписчик. Герцк хмыкнул. Бывший французский маркиз де Бонжелень, бежавший в Англию от революции, слишком вжился в роль преуспевающего негацанта и во всём ищет выгоду. Впрочем, это ему вполне удаётся. Три десятка торговых кораблей приносят огромную прибыль, а в нынешние времена она вообще превосходит все ожидания. Блокада английского побережья, устроенная русскими дотчанами и неблагодарными голландцами, способствует взлёту цен на провизию, и человек, способный найти лазейку в плотном кольце, должен попросту купаться в золоте. Но он же не откажется от ещё больших денег. Бокал с хересом забыт. Такое великолепие следует пить после заключения договора, дабы превосходным вкусом подчеркнуть выгодность удачной сделки. Скажите, маркиз, Как вы смотрите на миллион фунтов? Тот на мгновение опешил от волшебных звуков, произнесённых вслух суммы, но быстро нашёлся с ответом. Смотрю с умилением, если это мой миллион, и с негодованием, когда он в чужих руках. Но к чему этот вопрос, сэр Роберт? Я уполномочен сделать вам предложение. Кем? перебил француз. Пусть это останется тайной, маркиз. Итак, мне поручено предложить вам миллион фунтов за переброску наших войск из Испании в Англию. 2 месяца на всю экспедицию вам хватит? У меня нет столько кораблей, сэр Роберт. Но есть связи в Вест-Индии. Там скопилось достаточное количество бездельников, способных провести свои корыта от Кадиса до Ливерпуля и Портсмута, не утонув по пути. Наймите их. Почему-то думается, что грабёж побережья Северной Америки американских Соединённых Штатов менее выгоден и более опасен, чем предлагаемая мной прогулка. Насчёт последнего я бы не стал говорить столь категорично. Прорваться через блокаду удастся не всем, особенно сейчас, когда Средиземноморская эскадра русских окончательно вышибла последние британские военные корабли за Гибралтар и регулярно бомбардирует испанские порты. Лишь их природная лень мешает захватить Онны бомбардируют, да, согласился Герцок, но только те, где сосредоточены британские войска, готовые к отплытию в Метрополию. Его высочество принц-регент отдал приказ разработать план эвакуации из других мест и распорядился поддержать операцию всеми силами королевского флота. Так что не беспокойтесь, пойдёте под сильной охраной. Так почему бы флоту не перевести армию самостоятельно? Сэр Роберт тяжело вздохнул. У кораблей его величества мало шансов вернуться, ведь русские в первую очередь ударят по ним, а не по торгожским лаханкам. уж извините за грубость. Они примут на себя удар, тем самым позволив сберечь так необходимых Британии солдат. Ну не знаю. А кто будет знать, маркиз? Тем более его высочество принц-регент недвусмысленно дал понять, что ваш отказ будет расцениваться как предательство по отношению к приютившему вас соединённому королевству со всеми вытекающими последствиями. Хотите пережить ещё одну конфискацию? Вот этого француз не хотел. Хотя во Франции у обедневшего Даниэля де Маркиза никто и ничего не конфисковывал за полным отсутствием подлежащего изъятию имущества, но чувствовать себя ограбленным тем не менее получалось. А здесь есть чего терять? Пусть даже приходится делиться с пожелавшим остаться в тени компаньоном, но оставшиеся прибыли делают его одним из богатейших людей Великобритании. Да, есть чего терять. Я согласен, сер Роберт. А теперь могу ли я услышать подробности предстоящей операции? Герцк явно не ожидал иного ответа и с довольным видом произнёс: Всё это будет доставлено вам особым курьером. В том числе и указ, подтверждающий ваши полномочия по приглашению приватёров на королевскую службу. С патентами на звания только в исключительных случаях и только для имеющих каперскую грамоту. Его высочество уважает добрую волю откликнувшихся на призыв и не хочет связывать их какими-либо обязательствами на будущее, но в любом случае всегда готов приветствовать истинных патриотов в Британии решившихся вернуться под родное знамёна. Сделаю всё, что только в моих силах, сэр Роберт. Никогда не сомневался в этом, маркиз. Когда переслать чек? Я предпочитаю наличные, если не возражаете. Но такая сумма, ничего страшного, я подожду. Спустя 15 минут после отъезда высокого гостя, хозяин дома оправдовался перед секретарем Мешая от волнения французские, русские и английские слова. «Уверяю вас, Иван Михайлович, отказаться не было ни единой возможности. Проклятый герцог выставил условиям существования нашего предприятия и подвергать риску налаженное дело я не решился. Думаю, оно еще немало поработает к нашему обоюдному удовольствию». «Да полно вам, Маркиз!» Капитан Лопухин расположился в покинутом недавнем гостем кресле. Разве можно поставить в вину надлежащее исполнение договорённостей? А что на это скажет Фёдор Иванович? Красногвардеец пожал плечами. Не думаю, что майор Толстой откажется от доли в заработанных нами деньгах. Миллион пообещали, но можно ли рассчитывать тысяч на 50? Или эти жмоты и двадцати не дадут? Маркиз на вопроса не ответил. Всё его внимание захватила первая фраза. Заработанных? Ну да. Вы же не собираетесь обманывать милейшего герцога. Мой дорогой маркиз, деловая репутация нарабатывается годами, прежде чем начинает приносить дивиденды, и мы не хотели бы, чтобы все усилия процветающего и безупречного предприятия пошли прахом. Выгоднейший фрахт обязательно нужно взять. И почему-то кажется, что застраховать судно от всех непредвиденных случаев, включая утопление русским флотом, тоже необходимо. Надеюсь, английское правительство в этом тоже поможет. В утоплении поможет, Иван Михайлович? Нет, тут справимся и без них. Но почему бы не заработать еще и на страховке? Господин Юлиус Ангерштейн не обеднеет. Председатель Ллойда в описываемое время. Маркиз задумался. За 5 лет работы на русскую разведку он успел убедиться в чрезвычайной выгодности такого занятия и никак не ожидал от капитана предложения лишить предприятия будущего, пусть даже за хорошие деньги. Допустим, корабли всегда можно купить новые, а ещё лучше заказать на черноморских верфях. Но кто на них будет плавать? Вот так взять и утопить команду, где даже последний юнга способен проложить курс от Ливерпуля до Гаити и обратно. Лабухин, в виде сомнения арматора, добавил: Примите на борт специалистов по мино-взрывному делу. Они же и будут командовать эвакуацией экипажей. О чём вы отдадите соответствующий приказ капитанам в письменном виде. Наши флаги пусть поднимут, что ли, а то спасатели, не разобравшись, могут и ракетами залпировать. Да можете даже пообещать каждому моряку небольшую компенсацию за доставленное неудобство. Но немного. «Иначе загуляют, а их уже ждут зерновозы в Одессе». «Чьи?» «Ваши, разумеется. О цене поговорим позже». Бонжелень мысленно похвалил себя за то, что не стал возражать на предложение месье Лопухина. Или это свыше послали в голову желание промолчать? Да без разницы. Маркиз все равно осознавал неизбежность операции и ее независимость от мнения формального владельца компании как бы то ни было, он выйдет из щекотливой ситуации с прибылью и новыми кораблями, к сожалению, парусными, так как использование паровых машин в любых перевозках запатентовано Российской империей, и авторское право строго охраняется Министерством госбезопасности. Всезнающее ведомство графа Бенкендорфа не дремлет, и нарушитель очень быстро почувствует в собственном кармане длинную руку Санкт-Петербурга. А что делать с наличными, Иван Михайлович? Если они вообще будут, маркиз. Но давайте решать проблемы по мере их поступления. Чуть позже в Лондоне происходил ещё один любопытный разговор, напрямую касающийся судьбы арматора и его предприятия. Седой господин с безупречной военной выправкой выговаривал сидящему с бокалом бренди собеседнику: "Как вы могли дать согласие на оплату наличными, сэр Роберт?" Казначейство не собирается рисковать такой внушительной суммой, да и принц-регент традиционно будет недоволен. Надо же до такого додуматься. Питер, с другом детства, Герцк мог себе позволить фамильярность. Кто говорит о миллионе? Маркиз де Бонжелен и сам понимает несуразность этой цифры. Тем более, мог бы выдать чек, а потом его опротестовать. Не будем мелочиться, Питер. Привезу маркизу тысяч десять задатка, а после выхода кораблей в море тут же все и конфискуем, обвинив нашего друга в шпионаже в пользу России. Что он на самом деле шпионит? Не думаю, но в столь тяжелые времена любого можно арестовать по обвинению в государственной измене и работе на Санкт-Петербург, и парламент будет рукоплескать героям, разоблачившим негодяя. И никто не спросит о доказательствах, Питер. «Даже десять тысяч!» Герцог усмехнулся. «Я готов вложить в операцию личные средства, но в таком случае хочу рассчитывать на половину состояния покойного маркиза». «Покойного? А зачем он нам живой нужен?» Человек с военной выправкой помассировал плечо, до сих пор ноющая к непогоде из-за полученной в Испании раны. Французов он не любил в любом виде, но предпочитал сходиться с ними в открытом бою, а не резать тайком. Да, порой приходилось сделать и такое, но там все объяснялось военной необходимостью. Но, с другой стороны, такие деньги и практически ничьи. Можешь рассчитывать на две трети, Роберт, но уж их мы поделим поровну. Согласен? Герцогу ничего не оставалось, как отсалютовать собеседнику бокалом. По неволе согласишься, потому как без поддержки секретаря канцлера казначейства не получить и десятой доли от внушительного состояния маркиза, заслуженно занимающего место в первой сотне самых богатых людей Соединённого королевства. Да, я согласен. Сейчас же еду в банк, а потом к де Бонжеленю. Не торопись. Вы же ещё не обсуждали детали экспедиции. Они будут направлены курьером. Это зря. Человек с военной выправкой укоризненно покачал головой. Разве можно доверять такие тайны посторонним? Поедем к маркизу вместе и там обсудим все нюансы. Порученное его высочеством дело не должно пострадать из-за того, что глупый француз обязательно что-нибудь поймёт неправильно. Хорошо. Но сначала в адмиралтейство за бумагами. А ещё через неделю невзрачная рыбачья лодка вышла на промысел от берегов Уэльса, имея на борту странного пассажира горбатый и одноглазый, с трясущимися руками, он выглядел настолько несовместимым с марским путешествием, что поначалу добрые валлицы отказывались брать его с собой, опасаясь за жизнь престарелого господина. Но горбун оказался настойчив и подкрепил просьбу кошельком с новенькими шестипенсовиками, так что красноречие победило. Если почтенному учёному мужу вдруг приспичило открыть новый вид креветок, Если исследовать лёдочные кишки, то почему бы не помочь человеку прославить своё имя? Но едва только берег скрылся из виду, как дряхлый смарчок из королевского общества преобразился. Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе, в просторечии королевское общество. И исчезла чёрная повязка с глаза, пропал горб оказавшееся спрятанным подсёртуком за плечевым мешком на широких лямках, но появилась пара многозарядных пистолетов. Сам учёный господин резко помолодел, и рука, приставившая холодный ствол к албу владельца лодки, нисколько не дрожала. Мелейший, вы не будете столь любезно доставить меня вон к тому дымку на горизонте? Разумеется, это оплачивается дополнительно. 50 копеек хватит? Предложение возражения не вызвало. Более того, добрые валлицы даже вздохнули с некоторым облегчением, признав в пассажире русского шпиона. Только они всегда давали право выбора между деньгами и пули, и хотя без раздумий пускали в ход оружие в случае сопротивления, но предпочитали расплачиваться, а не стрелять. Пару раз такое милосердие вышло им боком, но доносчиков строго наказали свои же соотечественники а попавшись лишиться постоянного и относительно честного дохода, ведь иные умудрялись зарабатывать до 5 рублей в неделю, курсируя между Британией и Францией. Будет исполнено в лучшем виде, господин офицер, хозяин лодки доверительно понизил голос. Мы уже дважды перевозили ваших солдат в пятнистых мундирах. Капитан Лапухин улыбнулся и убрал пистолет. Тогда вам известно понятие военной тайны? Валец хитро прищурился. Это нам известно, господин офицер, и мы готовы сохранять её и дальше, если вы не против. Почему же мне быть против? Так вы согласны постоянно использовать нашу лодку для перевозок? Тут Лопухин немного задумался. В принципе, всё равно через пару дней переправляться обратно, так что почему бы и нет. Гавр встретил капитана дождём, запахом тухлой рыбы и суетой обязательная спутница всех сборов. Так называемый флот вторжения готовился покинуть французский берег, чтобы уже в который раз в истории высадить завоевателей на укрытые вечными туманами острова. Только сейчас задействованные силы не идут ни в какое сравнение с авантюрой герцога Гийома, когда тот больше надеялся на удачу, чем на точный расчёт и военную науку. Вильгельм I, завоеватель Правда, и противник у него, как бы помягче сказать, был пожиже. Ныне Англия способна дать достойный отпор любому покусившемуся. Во всяком случае, сами англичане свято верят в эту истину. Ну что же, тем почетнее победа. Соскучился по Бельфранс, гер Иоган. Появление давнего друга, родственника и командира в одном лице ожидалось, поэтому Иван не удивился. Но разве может майор Фёдор Иванович Толстой пропустить такое событие? И тебе не хворать, друг мой Теодор. Лапухин накинул подданную командирским денщиком шинель и признался: "Я соскучился по водке, квасу и щам. Ещё можно селёдки с картошечкой и лучком это всё сверху". Гурман однако. Тут земляными яблоками только свиней кормят. Ага. «Дикий народец», — согласился капитан. «Тучков у себя?» «Третий день тебя дожидается. Почему задержался?» «Были причины, потом расскажу». «Сейчас к командиру?» «Да, но нужно Мишку Нечихаева найти. Там для него работа намечается». «Это насчет кого-нибудь тихонько пристрелить?» «Возможно, но в первую очередь придется защищать. Ах, тырцы ведь у нас боям в городских условиях особо обучались». Документ 3. Из речи премьер-министра Великобритании сэра Персеваля Спенсера в парламенте. Мы не из тех хрупких личностей, которые, как зачарованный кролик, ждут, пока их не проглотит питон. Мы предпочитаем своевременно распознавать опасность и применять действенные меры. Мы видим насквозь не только политику русского царя, но и его практику, поскольку мы имеем богатый опыт за всю нашу историю. У нас было несколько веков процветания, и Санкт-Петербургу нас не обмануть. Цель русских мировое господство. Они хотят ввергнуть Британию и Европу в хаос, используя последующее за этим безнадёжность и отчаяние, чтобы установить варварскую, азиатскую, скрывающуюся за маской цивилизованности тиранию. Можно даже не говорить, что это будет означать для британского народа. Росификация Британии будет означать ликвидацию всей англосаксонской расы. В Санкт-Петербурге занимаются поиском рабов для отправки на принудительные работы в сибирскую тайгу. Буря с востока это ни что иное, как повторение исторического опустошения, которое в прошлом часто угрожало этой части мира. Это прямая угроза существованию всех европейских держав. Не стоит думать, что русские остановятся во Франции, где они уже победили. Цель их злобной политики и захватнических войн это русификация всех стран и народов в мире. При виде столь неприкрытых намерений нас не одурманить заявлениями о миролюбии Санкт-Петербурга. Мы знаем, что на востоке имеем дело с адской азиатской дьявольщиной, которая не признаёт норм цивилизованной войны и не признаёт веками сложившихся отношений между народами и государствами когда к примеру на плеон банапарт говорит что европу нужно отдать русским и цинично добавляет что только русские смогут решить все проблемы континента мы знаем что у него на уме европейские державы стоят перед огромной проблемой западная цивилизация в опасности и не имеет значения осознают ли это их правители или нет как бы то ни было Британский народ не желает склониться перед лицом этой опасности. Позади приближающихся русских дивизий мы видим азиатские отряды по уничтожению, а позади тех террор, призрак массового голода и полную тиранию. Азиатщина это дьявольская разлагающая закваска, которая получает циничное удовлетворение от того, что она ввергает мир в глубочайший хаос и разрушает древние культуры в создании которых она не принимала никакого участия. Мы также осознаём нашу историческую ответственность. Двухтысячелетняя западная цивилизация в опасности. Переоценить опасность просто невозможно. Показательно то, что когда кто-то называет её по имени, купленная русскими Европа начинает громко протестовать. Европа зашла столь далеко, что опасность уже нельзя называть опасностью. Если причина её служит Санкт-Петербург. Это однако не мешает нам делать нужные выводы. Именно это мы делали, выводя на чистую воду предателей внутри страны. Купленный русским царём бывший адмирал Горацио Нельсон играл на руку русской азядчине, преуменьшая и занижая растущую опасность, а также убаюкивая наш народ, снижая его способность к сопротивлению. Предатель справедливо закончил жизнь на виселице. Но мы знаем, что если опасность не уничтожить, миллионы британцев окажутся во власти голода, нищеты и рабства в Сибири. Мы не хотим, чтобы наша часть света рухнула и похоронила под своими руинами древнее наследие Запада. Такова опасность, которая угрожает нам сегодня.